Глава 14 Сергей пришел домой под утро, Черницкая, считай, его выставила. Началось с того, что проснулась она в 4 утра и решила выпить кофе. Дверь, естественно, не закрыла, звук упавшего чайника Травин разбудил, а потом уже и спать расхотелось. Лена отлично управлялась сама, и примус гудел ровным пламенем, и вода была на месте, и хлеб она резала ровными, практически одинаковыми ломтиками – Обычно Сергей чувствовал, что его присутствие привносит в извечный женский бардак. Немного мужского порядка. Но этим очень ранним утром он понял, что женщина прекрасно может обойтись без него. Но не обошлась, и это чуточку льстило. «Садись, позавтракаем, а потом мне на работу», — сказала докторша. «В такую рань?» «Больные, Серёжа, ждать не будут, пока я тут чаи с тобой гоняю». Она кивнула на стол, где рядом со вчерашним хлебом и мисочкой... Со сладкими сухарями. Стояли масленка и тарелка с домашним сыром. На металлическом подносе лежал вареный окорок. На вид и запах вполне свежий. «Не тушуйся, еды много. Я уж поняла, что тебе особые порции нужны. Да я не в упрек, не обижайся. Хороший аппетит, отличное здоровье». «Какой есть». Травин и не думал стесняться. Пододвинул к себе сахарницу. «Кстати, у вас в больнице милиционер лежит. Юткевич. Хотел узнать, как он». С чего это ты о милиции беспокоишься? Черницкая обмакнула сухарь в кофе. Твой знакомый? Да не то чтобы знакомый. Сергей замялся. Я недавно одного шнифера задержал, ну, взломщик и сейфов и в историю вляпался. Лена слушала рассеянно, да и Травин особо в подробности не вдавался. Сказал только, что этот Сомов, которого он отдал милиции, в камере Юткевича порезал, а другого милиционера убил, а потом вообще сбежал. так что ты осторожнее подытожил он а то решит доделать залезет в палату медсестер перепугает значит сам этот милиционер виноват раз товарища не спас доктор шаналила вторую чашку поболтала кофейник тот был почти пуст царапина у него пустячная лежит как на курорте особого внимания к себе требует если твой сомов к нему залезет сестрички еще и помогут потому что надоел этот юткевич хуже горькой редьки Только соберусь его выписать. Нет, опять найдет себе болячку и стонет. Как будто на мини подорвался. А ты, значит, герой, иди сюда, дай-ка поцелую. Одним поцелуем дело не обошлось. Так что Черницкая почти опоздала. А Сергей так и не позавтракал толком. Все хотела спросить. Она слезла с сиденья мотоцикла, но уходить не спешила. Что там с этой женщиной, которая письма носила? Нашли ее? В морге во второй советской лежит тело. Не стал скрывать Травин. Милиция считает, что это она. Обнаружили, кстати, неподалеку от тебя, в конце улицы. А что за письмо, до сих пор понять не могу. Один адресат, радиолюбитель, видел первую букву фамилии. Но в суде только два следователя остались. А дело, мне Матюшин сказал, в ГПУ передали. Поэтому кто это сотворил и кому она несла письмо, так никто и не знает. Черницкая как-то странно на него посмотрела. «Мол, что за пинкертоновские наклонности у обычного почтальона?» Чмокнула в щеку и убежала. О находке комсомольцев Травин на работе не рассказывал. Но и без него слухи расползались по городу. Правда, имя Якимовой пока никто не называл. Отец кассирши, Масалкиной, который работал врачом во второй больнице, сказал ей по секрету, что следователь привозил подозреваемых осматривать труп. Но те сбежали. расстреляв целый взвод милиции. Масалкина сложила один и один. И к обеду пятницы происшедшее настолько обросло слухами, что им мало кто верил. Но в одном все сходились. Найденная женщина и есть Якимова. «Жалко Глажку. Хорошая была женщина, хоть и шабутная. Обзякина вытирала глаза платочком. «Как же так, Сергей Олегович? В нашем городе средь бела дня и такое. На улицу выходить страшно». «Что сказать?» – Травин покачал головой. «Конечно, жаль Якимова, но милиция еще не уверена, она ли это...» «Вы-то сами в это верите, что не она?» – спросила одна из сортировщиц. «А Зойки-то нет сегодня. Может, и ее её дохали? Тут же сказала другая. «Липкина сегодня выходная, пора бы уже запомнить». Хоть в этом успокоил их Травин. «Вот что такое творится? Наука в будущее идет семимильными шагами, а они узнать не могут, тот ли это человек». Возмутился Цимерман. «Казалось бы, должны же быть у людей какие-то признаки, только им присущие, как отпечатки пальцев. Кстати, почему по отпечаткам не могут сказать? Это же так просто!» «Семён, мне все это тоже не нравится», — сказал Сергей. «Я этот труп видел и, поверь, не узнал. Сказали, что вещи похожи, и цепочка с подковой вроде ее, Но такую не только она носила, а отпечатки не сохранились. Все охнули». Одно дело, если известная сплетница Масалкина что-то сболтнет, и другое, когда начальник сказал. Тут же посыпались расспросы. Людей больше всего интересовало, почему именно Травина, который Глашу только по работе и знал, позвали на опознание. А их, ее лучших подруг, нет. «Вот что!» – громко сказал Сергей. «Давайте-ка сделаем так. Если вы действительно хотите помочь следствию, то все, что считаете нужным, напишите и отдадите мне завтра». Марфа Ильинична их перепечатает. Но не надо романов писать. Максимум один лист, только факты. Я эти листы возьму и следователю передам. Договорились? И про Якимова точно ничего не известно. Она это или не она. До конца расследования будем верить в лучшее. Вот это дело. Обзякина перестала плакать. Немного повеселела. Может, это и не Якимова вовсе. И мы зря волнуемся. Пока тут обсуждаем, зайдет Глашенька, живая и здоровая. Все чуть успокоились, уж очень хотелось в это верить. Семён, поманил заместителя Травин, пока коллектив делился сведениями о Якимовой. Ты чего такой смурной сегодня? Это мои личные дела. Тут же окрысился Цимерман. Ага, так вот оно что, с Кислицыной подцапались. Света сидела в фойе на кассе и грустить не собиралась. Травину даже показалось, что она напевает что-то романтичное и возвышенное. а о работе не думает, собирая возле своего окошка небольшую очередь. Не то, чтобы подцапались, мы расстались, сказал Семён с надрывом. Я в толк не возьму, что ей нужно, словно не замечает меня. Может быть, увидела тебя с женой на демонстрации и решила, что не хочет семью рушить, кинул ему Сергей спасательный крок. И циммерман с радостью за него ухватился, приготовившись излить душу. А личном потом Прервал его Травин. «Ты мне лучше вот что скажи. Что лучше подделать, деньги или облигации?» «Конечно, деньги!» Ответил Циммерман со знанием дела. Было заметно, что он рад переменить тему разговора. «Облигации, они же погашаются не сразу, а через несколько лет. Если купоны сличатся одинаковыми номерами, эту облигацию просто вычеркнут из погашения и будут разбираться. А если придержат, а настоящий владелец раньше придет, Тут мошенника подрученьки и возьмут. Так и возьмут. В финотделах тоже не дураки сидят. А деньги, их пока оказия не случится, никто не проверяет. Только пустое это. Чтобы подделать купюры, бумага нужна специальная. А она для каждого выпуска своя. Плюс подписи должны стоять. А они серии соответствуют. Но бумага главное, если ты с деньгами дело имеешь. По звуку определишь, настоящая или нет. Так что фальшивку только где на рынке сбыть. Или в магазине. «Если кассир опытный, то он сразу поймет. «Я тебе так скажу. Новичок нет, а если хотя бы год на кассе, то определенно. А ты что, хочешь деньги начать печатать?» «Да всучили мне тут купюру под возврат. А вдруг фальшивая? Что-то оттенок у нее чужой». «А ну, дай посмотрю». Семён взял у Сергея ассигнацию, полученную от Мухина. Помял в руках, посмотрел на свет, на подписи. «Видишь, это червонец двадцать шестого года». Подписали его товарищи Колманович, Марьясин, Карклин и Арку. Серии этих червонцев начинаются с ЗВ и заканчиваются ЛЕ. А вот если бы вместо подписи Карклина стоял росчерк Горбунова, то серия начиналась бы с МБ. Надписи темно-серого цвета. С оборотной стороны кружевные такие рисунки. Называются геляширные. Водяных знаков на этих купюрах нет. Я бы сказал, что она подлинная. Да что там, практически уверен. И бумага, вот возьмешь другой такой же червонец, «Бумага также будет себя вести». «И что, ты наизусть это знаешь?» «Ну, вообще, государственным банком альбомы высылаются. Ты мне сам под роспись выдавал, но запоминаешь со временем. Мне фальшивки несколько раз попадались. Так эти самоделки даже ребенок отличит. Их же рисует кто во что горазд. дай «Дай-ка мне тогда на нее облигацию крестьянскую». Семен с сомнением посмотрел на Травина, но облигацию займа выдал. «Почти все разошлись», — предупредил он. Если еще захочешь купить, поторопись. Кстати, Соколова утром встретил. Он просил тебе передать, что технической возможности нет. Какой возможности? Не понял Травин. Телефону какой-то дамочки отключить. Ты его сам спроси, только вечера дождись. А то он как совсем трезвый, так говорит непонятно. Намёками. Мол, рад бы, но никак. И подмигивает гад, словно на свидание зовет. «Да еще сказал, что два новых аппарата нам поставят. Один вниз к кассирам, другой лично тебе, чтобы товарищ начальник почтамта -то, мог по служебным делам беседовать, не отходя от стола». «Только телефона мне не хватало. Все. через часа сорок минут почтовый приходит из ГДОВа. Я на станцию, проследи, чтобы пакеты для фельдсвязи опять не перепутали. И Липкина отчет не доделала. Зайду к ней по дороге». «Оттуда вернешься? Нет. «Вечером, дорогой мой заместитель, у меня театр. Леднев из Набата. Контрамарки принес. Буду о прекрасном думать». Зоя Липкина жила на третьем этаже, в небольшой комнате, в самом конце коридора. Проходя мимо двери радиолюбителя Савушкина, Сергей пнул ее не сильно, прислушался. Там было пусто. А вот Зоя была не одна. Из-за двери слышались смех и повизгивание. Сергей постучал, громко представился. Внутри зашуршали, задвигалась мебель. Зоя открыла через две минуты, растрепанная, поправляя сарафан. «Простите, Сергей Олегович, убиралась. Что желаете?» Сказано это было тоном, однозначно намекающим, что гость должен уйти поскорее. Но Травин зашел в комнату, огляделся. Большая кровать под небрежно накинутым покрывалом, с болотом и лебедями, массивный дубовый шифонер с зеркалом, туалетный стол на резных ножках, несколько стульев. В углу стоял стол с бутылкой на и двумя стаканами. «Зоя, мы договаривались, что график у тебя свой, но работу ты делаешь в срок, так?» «Так и есть». «Завтра придут из ГПУ за отчетом об иностранной почте. Значит, сегодня он должен быть у меня. Всякое бывает. Так что твои черновики я захватил. Держи». Липкина залезла в комод и вытащила картонную папку. «Еще вчера сделала, Сергей Олегович. Смотрите». «Осталось несколько цифр посчитать». «Предупредить не могла?» «А может, я хотела, чтобы вы ко мне в гости заглянули?» Зоя кокетливо улыбнулась. «Не подумайте ничего такого, но остальные сдохнут от зависти». «Так может мне остаться?» Сергей улыбнулся в ответ. «Я пошутил, не беспокойся. Извини, что вот так без приглашения. Завтра в 8 утра отчет на стол». Он было повернулся, но остановился. Словно внезапно вспомнил что-то. «Ты ведь Савушкина знаешь?» «Немного». «Что он за человек?» «Обычный». Зоя не удержалась, бросила взгляд на шифоньер. «Странный, все время бормочет себе что-то под нос. Здороваемся, если в коридоре встречу. А что?» «Он мне приемник продал, а тот не работает». «Так вы вечером зайдите, часов восемь». Липкина потихоньку выпихивала Травина в коридор. «Он с работы придет, а лучше сразу ему приемник принесите». Сделает, как миленький. Сергей упрямиться не стал. Вышел. Дойдя до лестничной клетки, пошел не вниз, а наверх, к чердаку. Присел на верхней площадке, закурил. Лакоба появился через несколько минут из глубины коридора. Он, не торопясь, подошел к двери инженера Савушкина. Шарил за притолокой. Достал ключ и отпер висячий замок. В чужой комнате таможенник пробыл чуть больше четверти часа. Травин уже уйти собирался, как Лакоба снова появился в коридоре. Запер дверь и спустился вниз, к парадной. значит все всё-таки Лакоба. Вздохнул Травин и уходить раздумал. А я считал инженер. Оставалось еще несколько часов до того, как советские служащие начнут возвращаться с работы. Замок открылся все тем же ключом. В комнате Савушкина по-прежнему царил беспорядок. Вещи лежали, висели и валялись повсюду. В углах лежали стопки журналов «Радиолюбитель» и «Радио всем». Полки буфета были завалены радиодеталями, в шкафу лежал большой моток проволоки, на окне валялись клещи, с прошлого визита почти ничего не поменялось. Передатчик, стоящий в углу, был теплым. лампы не успели остыть, а значит им только что пользовались. Кому мог передавать сообщение работник нарком внешторга? Сергей не знал, но на радиолюбителя лакоба похож не был. Оставалось найти хоть что-то, похожее на улики. Травин для порядка приподнял потертый ковер и матрас, отодвинул комод, чуть наклонил шкаф. В окружавшем его бардаке какую-нибудь мелочь можно было запрятать так, что год будешь искать. Но у Якимовой была сумка брезентовая, а у найденного трупа таковой не оказалось. Конечно, ее могли и случайные прохожие подобрать. Вещь в хозяйстве нужная, если надпись «Почта Псков» отпороть. Или же убийца взял письмо, а сумку выбросил от греха подальше. Писем у Савушкина было великое множество, целая тумбочка. Ему писали из Ленинграда, Ростова, Москвы, Нижнего Новгорода и даже из-за границы. Конверты и открытки с надписями на иностранных языках лежали отдельно. Сергей их тщательно, насколько это было возможно, осмотрел, но ничего похожего на чужой конверт не нашел. Он все больше склонялся к мысли, что радиолюбитель не виноват. В смысле в убийстве, а не вообще. «Если мне что-то очень нужно спрятать, куда я это положу?» Травин улегся на чужую кровать, уставился в трещину на потолке, постучал легонько по стене, потом лег на бок на самый край и спустил руку. Одна половица, это он и раньше заметил, была неровно уложена. Таких тут было несколько, но это было приподнято одним углом. Он попытался подцепить его ногтем, потом нажал, внутри что-то скрежетнуло. Половица не шаталась и не поддавалась. Она отскочила, только когда Сергей нажал на два противоположных угла. Они чуть лоснились от пальцев. Пользовались тайником, принимая во внимание пыль, очень редко. Внутри в углублении лежал пистолет. Браунинг 1900. Каких после войны осталось великое множество. А под ним пачка червонцев. Их было, считая в рублях, не меньше трех тысяч. У инженера, получающего 200 рублей, И имеющего затратное увлечение, таких накоплений не могло быть в принципе. Деньги Сергей брать не стал. С пистолетом повозился немного, разобрал, потом снова собрал. Было еще одно место, где Савушкин мог что-то припрятать. Его Травин оставил на потом. Аккуратно поставил половицу. Вышел из комнаты, вернув ключ на место. Спустился вниз и отправился на вокзал. Каждому спектаклю полагается антракт. а к каждому антракту – буфет. Буфет в театре Жилдор станции был великолепен, и по набору напитков, и по ассортименту закусок. Утравина даже рука потянулась к рюмке с настойкой, и только непереносимость алкоголя заставила остановиться. Хотя выпить очень хотелось. Потому что спектакль был с его точки зрения дерьмом. Жена Леднева играла превосходно. Она переодевалась то в старуху, то в маленькую девочку, то вообще в мужчину. И в каждой этой ипостаси главной героини выглядело органично. На этом достоинства двухактной пьесы заканчивались. И начиналось то авангардное искусство, от которого Сергея слегка подташнивало. И не его одного. Простые псковские работяги тоже игру не поняли и уже ушли. Те, кому билеты достались за деньги, мужественно досидели до антракта. А там глушили водку и возвращаться в зал не собирались. Небольшая кучка почитателей абсурдизма бурно обсуждала достоинство спектакля. Особенно выделялся один тощий невысокий юноша с белым бантом на шее. Он размахивал руками и говорил что-то очень быстро, так чтобы никто ничего не понял. «Это Дарья Леднева хороша». Черницкая ухватила под подноса трубочку с кремом. Взяла стакан газированной воды с сиропом. «В Ленинграде ее бы на руках носили. Тут не оценят. Ты как считаешь?» Есть другие авторы. Сергей старался отвечать цензурно. Которые умеют писать. Актеры не виноваты. Это ты хорошо сказал. Я уже поняла, что символизм тебе не идет. Какой символизм? Это род искусства такой. Здесь же идея пьесы в том, что предмет — это совсем не предмет, а символ чего-то другого. Травин внимательно посмотрел на Черницкую, пытаясь понять, бредит она или говорит серьезно. Вот к примеру. Продолжала докторша. «Здесь всюду есть таракан. Это ведь не просто таракан, а символ беды. Или дом на горе. Это не дом, а что-то другое». «Какой еще таракан?» Актер в черном и с огромными усами. Большой такой. Всё к зрителям в первом ряду приставал». «Я думал, он просто так по сцене бегает». «Тут, Сережа все не просто так. Вся пьеса, сплошные символы». «То есть чушь собачья. То-то я программку два раза прочитал и не понял ничего». да доктор шапохлоппал травяина по руке не в коня как говорится корм поэтому мы с тобой сделаем то же что и другие порядочные люди съедим по пирожному и уйдем мне никуда торопиться не надо прогуляемся на звезды посмотрим ты знаешь где находится малая медведица малой медведицей не обошлось в елену михайловну словно бес любопытства вселился правда очень деликатный бес ненавязчивый. она вроде бы и о себе говорила и о своей семье И о работе, но тут же вы спрашивала Травина обо всем и о детстве, и как он в Выборге оказался, и потом на Карельском фронте, и как в больнице лежал с контузией. Сергей скрывать ничего не стал, рассказал про реальное училище, откуда его чуть не выгнали, зато научились с техникой обращаться. Про семью, горбатившуюся на в кровопийц, пару фронтовых историй посмешнее, а потом про Рогожск и свой опыт работы у правдомом. В два часа ночи Сергей наблюдал через прикрытые веки, как Черницкая достает из кармана его пиджака Майнлихер. Уверенно вертит в руках и убирает обратно, а потом и по другим карманам ладошкой проходится. Внимание женщины приятно, если оно касается лично человека, а не его вещей. Но Травин ничего говорить не стал. В три часа тихо поднялся и ушел. Малая медведица отлично была видна на ясном ночном небе. Самая яркая звезда созвездия – Полярная. Показывала на Выборг, а на Ленинград другая. Кахаб-эль-Шамали, что с арабского значило «звезда севера». Авиаторы начала века ориентировались по звездам. Сергей мог безошибочно найти на небе больше десятка самых важных для навигации. Но самым ярким ночным светилом была луна. Полнолуние случилось в ночь с четверга на пятницу, и в субботнюю ночь она светила в полную силу. Мухин ждал Травина на крыльце – Одетый и с кисетом в руках. «Варя спит?» – спросил Сергей. «Варя не спит», – ответили из-за двери. «И она очень злая». Фомич пожал плечами, мол, что тут поделаешь, и направился к калитке. «Там один сторож, он в основном кухню охраняет, чтобы продукты не вынесли», – втолковывал он Травину. «Собака есть, но она сейчас заперта. Покусала кого-то, но на всякий случай я сонный прикорм взял. Кину, через пять минут уснёт». Ты уверен, что нам стоит туда лезть?